Прогресс, 1979 год В настоящий том включены три первые книги серии исторических романов известного французского писателя Мариса Дрюона «Проклятые короли», выходившие отдельным изданием в 1957-61 годах в издательстве иностранной литературы. В них рассматриваются судьбы французского государства с первого десятилетия XIV века, последних лет царствования Филиппа IV Красивого, прозванного Железным королем. Рассказывается о недолгом правлении его сына Людовика X Сварливого. История — это роман бывший в действительности. Братья Гонкуры. Трепет охватывает при мысли, какого труда требуют поиски истины даже самой малой ее части. Стендаль. Книга первая. «Железный король». Этот роман написан Марисом Дрионом в творческом содружестве с Жоржем Кесселем, сценаристом, Жоас Андре Лакуром, романистом, Жильбером Сиго, романистом и Пьером де Лакреталем, историком. Действующие лица. Король Франции, Филипп IV, по прозванию Красивый, 46 лет, внук Людовика Святого. Его братья Карл. Граф Валуа, носящий титул императора Константинопольского, граф Романский, 44 года. Людовик, граф де Вре, около 40 лет. Сыновья Филиппа, Людовик, король Наварский, 25 лет. Филипп, граф Пуатье, 21 года. Карл, 20 лет. Его дочь Изабелла, королева английская, 22 лет, супруга короля Эдуарда II. Его невестки Маргарита Бургундская, 21 года, супруга Людовика Наварского, дочь герцога Бургундского, внучка Людовика Святого. Жанна Бургундская, около 21 года, Дочь Пфальцграфа Бургундского, супруга Филиппа. Бланка Бургундская, ее сестра, около 18 лет, супруга Карла. Министры и прочие государственные деятели. Ангеран Лепортье де Мариньи, 52 лет, коадьютор, правитель королевства. Гейом де Ногаре, 54 лет, хранитель печати и канцлер королевства. Юг де Бувиль, первый королевский коммергер. Ветвь Артуа, идущая от одного из братьев Людовика Святого. Роберт Третий Артуа, сеньор Конша, граф Бомон Лероже, 27 лет. Маго, его тетка, около сорока лет, графиня Артуа, вдова Пфаль, графа Бургундского, в звании пера Франции, мать Жанны и Бланки Бургундских и троюродная сестра Маргариты Бургундской. Тамплиеры. Жак де Моле, 71 года, великий магистр ордена тамплиеров. Жофруа де Шарне, приор Нормандии Эврар. Бывший рыцарь-тамплиер. Ломбардцы. Спинелло толомей Банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже. Гуччо-Бальони. Его племянник около восемнадцати лет. Братья Д'Оне. Готье. Сын рыцаря Д'Оне. Около двадцати трех лет. Конюшей графа Пуатье. Филипп. Около двадцати одного года конюшей графа Валуа.